Пришел тот час, о котором мы говорили на протяжении многих лет. В ночь с 14 на 15 марта 1939 года Густа и Юлиус подъехали на такси к своему дому. Одеты они были немного торжественно, Густа держал в руках гвоздики. Они поднялись по лестнице, вошли в квартиру. «Как это хорошо!» — сказал Юлиус, снимая галстук и пиджак, — то в Советском Союзе чтят память о поэтах своих народов. Подумать только. Над всем миром нависла опасность, а в Советском посольстве — прием в связи со 125-летием со дня рождения Тараса Шевченко. «Мне кажется», — ответила Густа, — «что мужественные стихи Шевченко созвучны нашему грозному времени. В этом сила гения», — поддержал ее Юлиус. Он подошел к ламповому приемнику, включил его. Медленно накаливались лампы. Сейчас четыре, — сказала Густа, посмотрев на часы, а Прага начинает вещание в шесть, так что договорить она не успела. Неожиданно зазвучали пражские позывные, мелодии из града сметаны. Встревоженные оба склонились к приемнику. Диктор начал читать правительственные сообщения. Сегодня, 15 марта, 1939 года войска Рейха перейдут границу Чехословакии. Правительство призывает население не оказывать сопротивления. Оно будет немедленно и решительно сокрушено вермахтом. Немецкая армия вступит в Прагу около девяти часов утра. — Тебе сейчас же надо скрыться, — сказала Юлиусу, побледневшая густо. Олекса встретился с Сиреной на окраине города, на берегу реки. Он был одет для дальней дороги, за спиной небольшой рюкзак. Присядем перед дорогой, сдерживая слезы, сказала Сирена. Они присели на поваленное дерево. Береги себя, цыко, нежно сказал Олекса. В тебе этот ты знаешь вся моя жизнь. Не волнуйся, ответила Сирена. Скоро и я постараюсь выбраться отсюда. Встретимся в Москве. Ты же знаешь. ЦК решил, чтобы я покинул край, не думал, что вот так тайно придется уходить, и решительно добавил, буду продолжать борьбу, чувствую, что скоро возвращусь в Закарпатье с оружием в руках. Пройдет немного времени, и с небольшого аэродрома в Геленджике поднимется в ночное небо самолет, возьмет курс на Карпаты.